Глава 4. Гуров попрощался с начальником управления генералом Бессоновым и вместе с Мозговым поднялся в его кабинет, расположенный на третьем этаже. Там он оставил свой багаж, а затем спустился к выходу, где его ждали капитан Тарабрин и два сержанта. «Вот эти ребята доставят вас в сосновую гриву», — сказал капитан. «Вот это Славин, а это Шамхалов». Сержанты, немного смущаясь, проводили приезжего знаменитого сыщика к машине. Шамхалов сел за руль, Гуров устроился рядом с ним, Славян обосновался сзади. Полицейская веста плавно тронулась с места и направилась к окраине города. По дороге сам собой завязался разговор о городе Столбовое, о службе, о жизни в целом. В его ходе Лев Иванович быстро составил себе представление об этих парнях и о порядках, заведенных в здешнем управлении. О сержантах он заключил, что ребята эти толковые, исправно несущие службу. Насчет порядка сыщик понял, что сержанты ими, в общем-то, довольны. Они охотно отвечали на вопросы столичного гостя, ничего не старались скрыть или отмолчаться. «Хороший признак», — подумал Гуров. Они ехали уже по окраинам города, по частному сектору с аккуратными кирпичными домами и разноцветными полисадниками. Вскоре впереди выросли невысокие холмы, густо покрытые лесом. На фоне желтеющей листвы яркими темными пятнами выделились сосны. Через пару минут дорога вошла в лес, и Гуров опустил стекло в дверцы. В кабину ворвался воздух полный аромата хвои. Дорога все время шла немного на подъем. Внезапно лес расступился и показались дома с телевизионными антеннами, торчащими над крышами, магазин с высоким крыльцом. За ними виднелась парковочная площадка, а рядом с ней несколько беседок. Возле них грудой лежали доски, куски арматуры, виднелись столбы, вкупанные в землю. Машина снизила скорость Повернула и остановилась на парковке, которая в этот будний день была почти пуста. На ней стояло лишь несколько машин. — Это, как я понимаю, и есть поселок Сосновая Грива, не так ли? Вон та самая площадка, где убийца взял кусок стального прута? — спросил Гуров. — Так точно, товарищ полковник, — ответил сержант Славин. — Куда пойдем? В поселок, людей опрашивать. — Пусть один из вас идет проводить опрос, а второй проводит меня на место преступления, — сказал сыщик вы ведь знаете, где это?» «Я знаю», — откликнулся Шамхалов. «Выезжал вместе с товарищем капитаном. Мы осмотр места проводили». «Вот и отлично», — сказал Гуров. «Давай, Славин, иди на тот конец поселка, оттуда начинай опрос. А мы с твоим товарищем по лесу прогуляемся». Полковник вслед за сержантом пошел по просеке. Деревья тут были в основном лиственные, стояли плотно друг к другу. Оперативники прошли примерно 400 метров и оказались на перекрестке. Просека, по которой они шагали, за ним круто спускалась во овраг. Поперечная тянулась далеко в обе стороны. — Это все произошло недалеко отсюда, — сказал сержант, указывая налево. — Пойдемте, товарищ полковник, я место покажу. Они приняли налево и прошли метров пятьдесят. Здесь сержант свернул с просеки в лес, сделал шагов 15 и остановился возле старой осины, ничем не отличавшейся от своих соседок. — Вот здесь тело лежало, — уверенно сказал он. «Видите, как кругом все истоптано. Тут немало людей побывало». «А ты не знаешь, сержант, крови на земле много было?» — спросил Гуров, внимательно осматривая место преступления. «Да, крови много было», — ответил Шамхалов. его возле тела, и вон там, в стороне». Он ткнул рукой в сторону просеки, по которой они пришли сюда. Гуров двинулся в указанном направлении. «Здесь?» — осведомился он. «А вот тут и дальше, на самой просеке». «А вот тут...» «И дальше, на самой просеке?» «Нет, на просеке крови не было», — уверенно ответил сержант. «Я это точно знаю. Сам слышал, как полковник Мозговой спрашивал криминалистов. попросил их все кровавые следы отыскать и отметить. Он думал, что адвоката на просеке убили, а потом тащили тело в лес. Но криминалисты с ним не согласились. Сказали, что нет, не похоже. Кстати, он получил удар по голове вот тут, где мы с вами сейчас стоим. Вот тут, вот тут» пробормотал Гуров, осматриваясь. Просека отсюда была почти не видна. Ее загораживали толстые стволы и кусты бересклета, росшие между ними. Значит, кто-то или что-то привлекло внимание павленка, бегущего по просеке, и заставило его свернуть в лес, подумал сыщик. Здесь его ожидал убийца. Но почему тело было найдено не тут, а немного дальше, под осиной? Логично предположить, что с первого удара преступник не смог убить свою жертву. Он ее только оглушил. Адвокат потерял ориентацию и вместо того, чтобы идти назад, к просеке, сделал еще несколько шагов в глубину леса. Здесь убийца догнал его и нанес второй удар, оказавшийся смертельным. «Ладно, сержант, здесь мы все осмотрели», — сказал Лев Иванович. «Пошли теперь в поселок. Тоже начнем опрашивать людей». Выйдя к поселку, оперативники еще раз разделились. Каждый взял себе по одной стороне улицы. Гуров постучался сначала в один дом, потом во второй, третий. Он везде представлялся, объяснял цель своего визита, после чего показывал фотографию охранника Петра Красовского. В первых двух домах никто его не опознал. В третьем от края доме хозяйка долго подслеповато вглядывалась в изображение, в сомнении качала головой, в итоге заявила. Нет, кажись, не было здесь такого. Полковник уже начал думать, что поездка в сосновую гриву ничего не даст. Но в следующем доме его ждала удача. Здесь на его стук на порог вышла женщина лет 30, довольно миловидная. Она выслушала объяснение Агурова о цели его посещения и кивнула. «Да, мол, я готова оказать посильную помощь следствию». Заодно и назвала себя. Сказала, что ее зовут Настя Рогова. Когда сыщик показал ей фото Кроссовского, лицо женщины мгновенно изменилось. На нем появилось выражение испуга. «Конечно, я его знаю», — заявила она. «Этот бандит нас прямо за горло взял. Я уже и ума не приложу, что теперь делать». «Как это он взял вас за горло?» спросил Гуров. «И почему вы называете этого человека бандитом?» «А кто же он еще?» сказала женщина. «Бандиты есть. Дом у нас отнять хочет». «Это каким же образом?» осведомился Гуров. «Расскажите мне все подробно». «Он где-то месяц назад у нас в поселке в первый раз появился», начала рассказ хозяйка дома. «Сначала я его из окна пару раз заметила». «Вижу, ходит, смотрит на дом, на колодец, на все постройки. Потом слышу, стучит. Я вышла, и тут он мне начал огород городить. Сказал, что хочет здесь, в Сосновой Гриве, загородный дом иметь, чтобы зимой в городе жить, а летом сюда перебираться. Наш дом ему полностью подходит. Он и сделан хорошо, и все нужные постройки есть. Так что давай, дескать, хозяйка, оформлять сделку купли-продажи». «Что же вы ответили на это деловое предложение?» — спросил Гуров. «Что ответила?» Удивилась я и сказала, что мы с мужем ничего продавать не собираемся. Он у меня строитель, так что этот дом, можно сказать, полностью своими руками возвел. Когда-то тут была гнилая такая хибарка, в ней старик один жил. Когда он умер, сын эту развалюху и продал. Муж мой на ее месте вон какой дом возвел. Нам здесь жить удобно, уезжать мы никуда не собираемся. Вот я и сказала этому хмырю, что никакой сделки купли-продажи не будет. А он усмехнулся так противно и заявил. А я говорю, будет сделка. Причем давай, тетка, решай скорее. Сейчас я вам реальные деньги предлагаю, сто тысяч. А будешь упираться, сумма станет меньше, вообще сущие копейки получишь. Я тут вовсе в изумление пришла. Какие, говорю, сто тысяч? Наш дом не меньше 2 миллионов стоит. Нечего тут глупости говорить, давай, вали отсюда. Потом попыталась я его с участка вытеснить. Вежливо так, без грубости. Только он никуда не пошел, стоял и смеялся, а через минуту сказал. Ты знаешь, кто я такой? Я у Алексея Игоревича работаю. Ты поняла, тетка? Это я с тобой сейчас культурно обхожусь, вежливо. А будешь упираться, по-другому заговорю. Вылетишь с этого участка, как пыль с дороги. Что же вы на эту высококультурную речь ответили, поинтересовался Гуров. Я сначала испугалась, призналась Настя. Потому что поняла, о каком Алексее Игоревиче этот мужик говорит. Чугунова у нас в городе каждый знает. На его стороне сила, а против нее не попрешь. Но я тут же и разозлилась. Чего это он меня среди белого дня пугает? У меня свои права есть. Я ему так и сказала. Дескать, вот муж вернется, он с тобой и с стервецом и таким, по-мужски поговорит. Даже не мечтай наш дом за так отжать. У нас все права есть и на него, и на земельный участок. Тут он усмехнулся так противно и заявил. Ты ой, как сильно ошибаешься, тетка. Нет у вас прав ни на дом, ни на землю. Я к нашему юристу обратился, к Павленко Дмитрию Аркадьевичу. Очень дошлый специалист. Он все проверил и сказал мне, что земля под домом оформлена неправильно, с нарушениями. Это еще дед, который до вас тут жил, напортачил. Теперь этот участок легко можно вернуть в собственность города. А дом ваш построен без проекта и разрешения городского архитектора. Не составит труда вынести постановление о его сносе. Да и не вздумай меня своим мужем пугать. Если он хоть раз пасть откроет, то я приеду уже не один, а с ребятами, и мы ему живо руки-ноги обломаем. Так что думай, тетка. Кстати, я слышал, что у вас дети есть, они в школу в город ездят, как бы с ними ничего не ни случилось по дороге. Сказал он все это, развернулся и пошел. А я осталась стоять, ни жива, ни мертва. А этот милый человек вам не представился?» спросил Гуров. «Себя не назвал?» «Да, это я забыла сказать. Представился, как же». Сказал, что его зовут Петр Красовский, чтобы мы знали, с кем сделку заключать. А после того памятного разговора он еще раз появлялся? Конечно, появлялся. Причем не однажды. Раз за три сюда приходил. А мужу вы об этой встрече рассказали? Я лёша сначала не хотела ничего говорить, призналась Настя. Он у меня такой резкий, что ли. Иногда прямо бешеный бывает. Боялась я, что он постарается с этим Красовским встретиться и мигом башку ему прострелит. У нас ружье есть. Леша иногда на охоту ходит, кабанов валит». Но потом поняла, что скрыть такое никак нельзя. «Если этот клич привязался, то он уже не отстанет». Вот и рассказала. Все было так, как я и боялась. Муж прямо в бешенство пришел. Хотел ехать в город, искать этого Петра, чтобы по-мужски с ним поговорить. Но потом остыл немного, сказал, что надо ему тоже с адвокатом посоветоваться, узнать насчет земли и дома. Поехал он в город, нашел какого-то адвоката, заплатил деньги – проконсультировался, вернулся и рассказал мне, что узнал. «По вашему тону я сужу, что муж не поведал вам ничего хорошего», — заметил Гуров. «Я правильно понял?» «Да в общем правильно», — ответила Настя. Адвокат поднял документы на землю и подтвердил, что прежний владелец действительно не закончил оформление прав на нее. Поэтому при большом желании можно затеять процесс против нас. Но для этого нужно, чтобы на участок претендовало не частное лицо, а муниципальные власти». Что касается дома, то он и правда строился без проекта, но в то время таковой и не требовался, а закон обратной силы не имеет. Однако здесь тоже есть к чему придраться. А поскольку Чугунов в нашем городе очень большая сила, то все будет зависеть от его решения. — Понимаю, — задумчиво произнес Гуров и поинтересовался. — Простите, а ваш муж где работает? Здесь? — Нет, в Москве, на разных стройках, — ответила женщина. — Работает вахтовым методом. «Уезжает обычно на месяц, потом неделю проводит дома. Сейчас я жду Лешу. Он будет через 4 дня». «Ясно», — произнес Гуров. «Скажите, а когда этот Петр Красовский появлялся у вас в поселке в последний раз?» «Когда?» — Настя задумалась. «Дайте вспомнить. Это было во вторник, 21-го числа». «21-го, вы говорите?» «Очень интересно. Он к вам подходил, разговаривал с вами?» «Да, подходил». Снова мне угрожал, назвал школу, в которой наши Саша с Дашей учатся. Напугал меня, надо признаться. Цену на дом новую назвал. Теперь, дескать, я включил счетчик и готов заплатить уже никак не больше 70 тысяч. А во сколько точно это было? Вы можете назвать время? Может быть, он пришел к вам утром? Утром? Нет, это днем было. Да как раз часы 12 пробили. У нас в зале стенные часы висят. Именно в полдень он тут появился. А как был одет? Как одет? Кроссовки, штаны спортивные, куртка такая на молнии, вроде Олимпийки, темная. Вы не заметили, он приехал на машине? Конечно, на машине. Такие типы, как этот кроссовский, пешком не ходят и на автобусе не ездят. На черном джипе он прикатил. Марку я вам не скажу, и номер тоже не помню. Да и вот еще что. Чуть не забыла. Он же сегодня обещал приехать, так и сказал. 25-го в 12 часов привезу договор. Как твой муж вернется, скажи ему, чтобы сразу подписал, а не то пожалеете. В 12, значит. Так это уже совсем скоро, всего-то через 15 минут. Что ж, я, пожалуй, задержусь тут ненадолго. Поговорю по душам с этим любителем загородных домов. Только скажите мне, Настя, одну вещь. Если дело дойдет до суда, вы не побоитесь повторить там то, что только что мне рассказали. Не поставите меня в глупое положение. Женщина несколько секунд молчала. Смотрела куда-то в сторону, затем поглядела сыщику прямо в глаза и твердо заявила. «Нет, я от своего слова не откажусь. Некуда мне отступать. Этот урод обещал у нас дом отнять, мужа моего изуродовать, детям о чем угрожал. Чего мне еще бояться? Вы его и правда под суд отправите?» «Чтобы его судить, хватит и того, что он вам наговорил», — сказал Гуров. «Но я его подозреваю не только в угрозах и вымогательстве». Ну и в куда более серьезном преступлении, в убийстве. Так что суд будет, даже не сомневайтесь. Время подошло. Господин Красовский появится с минуты на минуту. Я, пожалуй, встану вот здесь немного в стороне. Отсюда я услышу весь ваш разговор. Только знаете, что Настя, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы он повторил все эти угрозы, о которых вы говорили, насчет мужа и детей. Надо, чтобы я все это услышал своими ушами. Сделайте. — Да я поняла, — сказала женщина. — Все сделаю. Сыщик отошел в сторону на несколько метров, достал из кармана пачку сигарет и вставил одну из них в рот. Он давным-давно не курил, но сигареты носил с собой как раз на такой случай. Они служили ему чем-то вроде театрального реквизита. В ту самую минуту, когда Лев Иванович это сделал, на повороте с трассы показалась черная машина, которая направилась к дому Насти. — Вот и наш герой, легок на помире, — подумал Гуров. — Однако охранник Красовский точен, хорошо помнит время, хорошее качество. Он отвернулся от стоявшей возле калитки женщины, как будто не видел ее, и приготовился к дальнейшему развитию событий.